Глава 4. Станислава на встречу с мужем пришла пешком. Сергей уже ждал ее, нервно курил, стоя у своей машине. Я смотрю, ты стиль в одежде поменяла. Услышала Станислава вместо приветствия. Сергей окинул ее взглядом с головы до ног. В ответ она удивленно на него посмотрела. Надо же, заметил. И тебе добрый вечер, Сережа. Ну что, пошли? Оставила она замечание мужа без ответа. Заявление о разводе у них приняли быстро. Делить им было нечего. Квартиру муж любезно оставил ей. На заботливые вопросы тетки в отделе разводов мол, уверен ли он в своем решении? А где же он сам, бедняжечка, теперь будет жить?" Муж нехотя признался, что у него есть еще одна квартира, так что все довольны. Это было неожиданно. Еще об одной квартире мужа Станислава не знала, поэтому, услышав это, удивленно на него посмотрела, но не стала задавать лишних вопросов. В данной ситуации ей это было на руку. и означало, что на их совместную квартиру он претендовать не будет. Уже на улице Станислава предложила Сергею сразу доехать до квартиры. И забрать вещи. Он удивился, но согласился, что так будет лучше. В квартире, увидев собранный чемодан, удивился еще больше. Быстро-то, однако, ехитно заметил он. Без комментариев отозвалась Станислава. «Помочь до машины донести. Спасибо, сам справлюсь, сердито бросил в ответ и, подхватив сразу все вещи, вышел. Нет, ну надо же, он еще и обиделся, хмыкнула Станислава, глядя в окно на мужа, который загружал чемоданы в багажник, загрузил захлопнул багажник своей машины. И бросил злой взгляд на окна их квартиры. От Отсосерцание мужа загружающего вещи в машину и отвлек звонок телефона. Звонила дочь. И только увидев имя дочери, Станислава вспомнил об их разговоре и планах на отпуск. Анюта прости, свою стареющую матушку, совсем забыла, что обещала тебе сегодня позвонить. Да и, если честно, у меня сегодня странный день выдался. Завтра я тебе обязательно скажу, когда я смогу в отпуск поехать. Станислава вывалила на дочь все и сразу. В ответ Анюта лишь рассмеялась. Роана, что что-то ты себя в стареющую записываешь, мам? Так и скажи, что просто заработалась, знаю я тебя. Ладно, ладно, раскусила, улыбнулась Станислава. На следующий день утром, уточнив в графике даты своего отпуска, Станислава позвонила дочери и уже потом с чистой совестью погрузилась в работу. От работы Станислава отвлек звонок уже по внутреннему телефону. Звонила Верочка. "Станислава, на обед не хочешь сходить?" "А уже обед?" Станислава удивленно глянула на часы. "Ой, точно, пошли." Сегодня ей хотелось не только супом обедать, поэтому Станислава с удовольствием откликнулась на своевременное предложение Верочки. Они сели за тот же столик, что и всегда. Обычно они обедали вдвоем. Если уж совсем все было занято, к ним кто-нибудь не смело подсаживался. Верочка по этому поводу всегда шутила: "Ну, запугала ты мать людей". Верочка была точной копией секреташи из одного старого фильма, такая же маленькая и подвижная. Весь обед Верочка щебетала, не переставая, она была в курсе всех сплетен и новостей. Вывалив все последние новости, Верочка добралась и до нового директора. Станислава, ну как тебе новый? У нас вся контора гудит, такой котяра, очаровал всех. Слушай, девчонки шепчутся, что видели вас с ним вместе, это правда? Ты про то, что мы тут вчера обедали с ним, едва ли не самые последние наедине? Это считается? Станислава рассмеялась. Верочка округлила глаза. Значит, правду наши кумушки говорят. Ну и как он тебе? Верно, ну что значит как он мне? Начальство не выбирает. Посмотрим, как он будет справляться. Не очень ли молод для того, чтобы возглавлять фирму? Ты, кстати, обратила внимание на то, что он критику не выносит? «Серьезно?» — Верочка округлила глаза. Спасибо, буду иметь это в виду. Верочка, мне бы надо заявление на отпуск подписать. Когда он там не занят будет? задала ей в свою очередь Станислава. Стась, давай вечером, под конец рабочего дня, посоветовала ей Верочка. Хорошо, спасибо. Остаток дня пролетел в работе, звонила Светлана, подруги договорились вечером в любимом баре встретиться. Какой-то неотложный разговор у нее имелся. Поднявшись вечером в приемную директора Станислава, увидела там же одного из начальников отдела. Верочка, завидев Стасю, махнула, указав на стул: "Мол, жди, занят". Станислава села в кресло напротив двери в кабинет. В этот момент дверь открылась, и из кабинета весь в красных пятнах вышел посетитель. Станислава невольно посмотрела в открывшуюся дверь. Владимир сидел за столом для переговоров, И они на секунду встретились глазами. Его взгляд был злым. "Проходите", Верочка обратилась к мужчине, который пришел раньше Станиславы. Мужик тяжело вздохнул, только разве не перекрестился и шагнул в кабинет. "Вера, что происходит? Может, я лучше завтра с утра зайду, а то вдруг не подпишет мое заявление, а мне очень в отпуск надо", забеспокоилась Станислава. "Знаешь, да, давай лучше завтра. Что-то от него сегодня все такие вот пятнистые выходят". Вера кивнула в сторону только что вышедшего мужчины. Станислава. А давай своё заявление. Я завтра сама отдам ему на подпись, потом у меня заберёшь. Ой, спасибо, дорогая, очень выручила. Тогда, пожалуй, пойду я от греха подальше. И Станислава ушла, оставив своё заявление у секретаря. Надо было закончить с проверкой ещё одной таблицы и выезжать на встречу с подругой. Подопечные Станиславы тоже ещё работали. По дороге к кабинету к Стасю остановила Оленька. Вообще-то Станислава не любила уменьшительно-ласкательных обращений к подчинённым, но Оленьку язык не поворачивался назвать по-другому. Милая мордашка, кукольная личика. но первое впечатление было обманчивым. Девушка была умная и старательна. Стася она нравилась. "Станислава Николаевна, у меня вопрос", обратилась она к проходящей мимо начальнице. "Да. Давайте подойдём к моему столу, я лучше покажу". Они нырнули в проход. Оленька активировала программу на компьютере, начала объяснять свою проблему. Станислава наклонилась и опёрлась локтем на стол, вчитываясь в документ, открытый Оленькой. Вдруг Станислава почувствовала запах мужского парфюма, запах буквально накрыло волной, что говорил о том, что мужчина только что подошёл и подошёл стремительно и абсолютно бесшумно. Она повернула голову и обнаружила, что за спиной, а точнее за её призывно торчащей пятой точкой, стоит Владимир. "Чёрт", вырвалось у Станислава, и она резко выпрямилась, буквально впечатавшись в него. "Сatchtu за комплимент". Улыбаясь во все свои 32 зуба цвета раковины, в туалете проговорил Владимир: не сдвинувшись при этом ни на шаг. Владимир Николаевич, вы могли бы сделать шаг назад. Вы нарушаете мое личное пространство. Станислава произнесла это спокойно, но мысленно все таки выругавшись. Оленька смотрела на Владимира, не отрываясь. Девушку можно было понять. Нечасто в жизни встретишь ходячий эталон мужской красоты. вот только абсолютно не признающий, не понимающий, что такое личное пространство. Станислава и сама не подходила ближе, чем на расстоянии вытянутой руки и не терпела, когда к ней так близко подходят малознакомые люди. "Станислава Николаевна, почему вы не дождались, когда я освобожусь?" задал он вопрос. "Не хотела быть съеденной вами заживо", огрызнулась она. Владимир так и не сделал попытки отойти от нее. "Что, простите?" он удивленно поднял бровь. Оленька шумно вдохнула. Он, услышав вдох девушки, наконец сделал этот заветный шаг назад. "Я приходила по личному вопросу, но, увидев, что вы заняты, решила, что зайду завтра утром". Уже более спокойно ответила Станислава. Могу я узнать, что за личный вопрос? Владимир вдруг начал улыбаться. «Да еще морлыкать этот ночной котяра, подумала Станислава и вслух ответила. Заявление на отпуск. По графику у меня через месяц. Нужна ваша подпись, Владимир Николаевич, пояснила Станислава. Хорошо. Это все, что вы хотели? уточнил будто надеясь услышать от нее еще что-то. Да, все, спасибо. Заберите завтра у секретаря. Он выключил режим котяра, включил режим злой директор и ушёл. Станислава озадаченно смотрела ему вслед. вот и что это сейчас такое было? И задумчивость её вывела покашливание Оленьки. "Так, Оленька, давайте завтра продолжим с решением твоей проблемы. Могу сразу уже к тебе подойти, хорошо?" Девушка кивнула. Судя по выражению восторга, застывшим на личике девушки, мыслями она сейчас точно не здесь была. Станислава усмехнулась. "Молодость-молодость. Свою недоделанную работу она тоже оставила на завтра". Ей была пора собираться на встречу с подругой.